Глава 5. Как только на экране шлема показалась картинка, я увидел землю. Голую землю под ногами, вообще без ничего, даже без единой травинки. Огляделся по сторонам. Ага, вот она, чёткая граница, до которой добрался рогнарёк. За этой чертой уже виднеется поле стревой, чуть поодаль лесок, а вот внутри этой черты будто скальпелем отрезано. Просто пустая земля, которая тянется на километры и километры вперёд. И в этом же направлении уже находятся горы, среди которых возвышается и Олимп. Интересно. Выходит, когда Рагнарёк завершился, на его месте не осталась просто пустота. Земли восстановились. Вот только похоже, что восстановились в базовом исполнении. Ни городов впереди не видно, ни деревца никакого, ни той же травинки. Большая часть российского кластера превратилась просто в безмолвную земляную пустыню. Достав из инвентаря косу, я взлетел вверх и, сверившись с картой, полетел в сторону Тулы. Когда долетел до города, лишь убедился, что ничего больше не указывает, что здесь когда-то была столица Витории. Теперь тут просто поле голой земли внизу. Ни королевского замка, ни клановых кварталов, ничего. Залетев до Олимпа, с сожалением опустился на пустые скалы, в том месте, где раньше был яблоневый сад и дом. И райский лес, что был на большей части Олимпа, тоже теперь лишь в воспоминаниях. Метнулся к своему месту силы. Фу, хоть оно там же, где я и раньше. Пелена прохода, что пускала лишь меня и тех, на кого я укажу, тоже была на месте. Но только ни дверей, ни камина, а в кузне даже наковальни не осталось. Всё девственно чистое. Всё слезал Рагнарёк. Это получается что? Теперь абсолютно всё придётся восстанавливать с нуля. Впрочем, это я уже что-то зажрался. Главное то, что в принципе есть что восстанавливать, и что Рагнарёк не сожрал всю игру, а уж по восстановлению российского кластера, как говорится, были бы кости, а мясо нарастёт. Я попродил по голым скалам с редкими вкраплениями чёрной земли и вздохнул. Но, несмотря на то, что зрелище вокруг было абсолютно унылым, сам я в уныние не впал. Работы — непочатый край. Но глаза боятся, а руки делают. Потыкав носком сапога по рыхлой почве, что скопилось в скальных ямах, я засобирался дальше. Поскольку у меня не было с собой кольца, я надел маску Локи, и перед лицом всплыло привычное уже меню. Пора отправиться в инферно и посмотреть, как там и что происходит. Пусть первый доложит, как проходила эвакуация сначала из Инферно в Виторию, а затем из Витория обратно в Инферно. Вдруг взгляд зацепился на строке с названием «Верхний план». И на этой строке и замер. Я потер подбородок и задумался на 10 секунд. Ладно, первый и все эвакуированные никуда не денутся. А если возникнут проблемы, тот же первый и без меня сможет с ними справиться. Барлон опять же там, не баклуши бьет и тоже способен рулить ситуацией. Так что ничего страшного. Без меня Армагеддона не случится. Я усмехнулся. И Рагнарёка тоже. С текочкой хоть и авральные мои люди, демоны справятся сами. Поэтому, собственно, мне ничего не мешает утолить любопытство и глянуть, как оно там в верхнем плане. Нажав на графу «Верхний план», я тут же очутился в лесу. Присмотревшись повнимательнее, понял что всё-таки не в лесу. Да, вокруг стояло много деревьев, но торчали они в основном из мшистых кочек, каких-то побольше, каких-то поменьше, а между этих зелёных кочек находилась вся покрытая ряской вода. Я оказался посреди болота. Хм, не люблю болота. Открыл карту. Да, разведано пятнышко болота, а вокруг terra инкогнито. Ну что ж, значит, всё своим ходом, ножками, ножками. Хотя по болоту ножками особо не попрыгаешь, поэтому я активировал умение полёта. Затем залетел над поверхностью сантиметров на тридцать и, выбрав направление наугад, полетел неторопливо вперёд, разглядывая пейзажи и высматривая представителей местной фауны. Одно сплошное болото. А из фауны хотел сказать, что были только комары, но их не было. Не было вообще никого и ничего. Неужто и тут мир пустой? Впрочем, это же болото. Надо бы найти место по суше и уже там искать аборигенов. Я взлетел вверх и поднялся над кронами деревьев метров на тридцать. И еще раз огляделся. Охренеть! Прям везде болото. Ну, или, может, лес отсюда особо не поймешь. Но я точно не вижу каких-то огромных полей, городов. Ничего такого. А это что? «Где-то в километре от меня среди стволов виднелось что-то монолитное. Избушка, что ли, какая-то?» Долго, не раздумывая, двинул в ту сторону и уже через несколько минут действительно спустился на кочку около небольшой веткой избушки, которая торчала прямо из воды. Странное строение. Окошко есть, а вот дверь отсутствует. Стоит изба опять же в воде. Какая-то дичь. За спиной болькнула, и я резко развернулся. «Тишина». Даже ни одного круга на цветущей воде и врязке. Снова булькнул, теперь же слева. Медленно повернул в ту сторону голову. Как и ожидалось, снова тишина и спокойное болото. Бульк. Те усмехнулся кто-то, явно самой тут пытается играть. Ну или, может, хочет напугать. Вот только не выйдет. Я активировал свое рентгеновское зрение и осмотрелся вокруг. Под водой между кочек достаточно быстро двигался какой-то металлический диск на цепочке. Ага, похоже, что это медальон и двигается он на чьей-то шее. Резко поднял вверх землю с дна болота под этим медальоном. Вмиг вверх подкинуло какого-то жирного мужика с голым человеческим торсом сверху и с рыбьим хвостом снизу. И да, на его шее виднелся медальон. Подхватив это тело телекинезом, я приблизил к себе на расстоянии метра и стал внимательно рассматривать. Реально мужской торс полного человека, лет 45 Голова тоже человеческая. Только по краям рта вниз спускаются усы, как у карпа или сазана. И у него такой же толстый, как и торс, рыбий хвост внизу. А медальон на груди — классический солнцеворот, то бишь знак солнца, шириной с яблокой, похоже, что сделано из золота. Хм, похоже, мужик — русалка. Или нет, русал. В общем, пофиг, как там правильно, но это пиявка, которая пыталась меня напугать, когда я вытащил её из болота телекинезом. Сейчас же посерило лицом, явно испугавшись меня. Я хотел уже поздороваться с этим странным представителем местной фауны, как русал, тряся усами, замотал головой. «Высший, не вели казнить, вели слово молвить». О, говорит, и это очень кстати. Можно сказать, что я взял языка, и теперь могу расспросить у него, что тут да как в этом верхнем плане. Есть ли тут что-нибудь, кроме непонятных избушек, до да долбанных болот? И я сказал этой селедке. «Молви-молви, я тебя слушаю». Глянул имя. олу рыба феоктист И отпустил его обратно в воду. А сам присел на завалившееся дерево, что лежало позади меня. То, что этот анчоусы плывет, я не боялся. Так же найду его рентгеном по амулету и верну обратно телекинезом. Но Пузан даже не стал предпринимать попыток сбежать. А тут же, перевшись руками о кочку, затороторил. «Прости, высший, что не признал тебя. Бью тебе телом». Фектист размаху усаданул своей мордой о землю, затем поднял свое грязное чело тутой лицо и с размаху усадануло ему еще раз туда же. Этого ему показалось мало, и он усаданул своим лбом в землю еще и третий раз, после чего продолжил. «Я, видать, белины на медне объелся, раз не признал высшего. Я грешно признаться», — фектист нервно хихикнул, «спутал ваше величие с человеком. Вот дурак!» Он еще раз с размах ударил лицом в кочку, которая от ударов превратилась в чистую грязь. «В сказке поверил?» — улыбнулся он. И сидит такой этот феоктист по пояс в воде, лупает на меня раскаившимся взглядом, а вся морда в грязи перемазана. А я... А я ни хрена не понимаю. Что такое всё-таки эти высшие? Почему люди — это сказка? Пока ничего не понятно. Пока я думал, с чего начать расспрос, феоктист успел садануть мордой в грязь уже в пятый раз, будто снаряд в сельский туалет угодил. Во все стороны полетела грязь, даже меня забрызгала. Пришлось пальцем с щеки грязь убрать. А поднял свою же полностью грязную морду, протер рукой, чтобы ему хоть что-то было видно, и продолжил. — Прости, Высший, не признаю, кто ты именно? Меня явно бес попутал. Ну, или Мавка заморочила. — Ты Сварог али Даждьбог? — Ага, вот теперь понятно стало. Сварог и Даждьбог — это же боги славянской мифологии. Высший — это, походу, боги славянского пантеона. А это креветка, получается. Не какой-то там русал, а самый настоящий водяной. Что ж, пора вопросы поконкретнее задавать. А с чего ты взял, что люди — это сказка?» Водяной отвёл голову назад, чтобы в очередной раз мордой в грязь бухнуться. Ну, то бишь, челом мне ударить. Но я среагировал мгновенно и заорал. «Стоять!» Похоже, я перестарался с громкостью. По воде прошла рябь от моего эхо, а с деревьев посыпались листья, будто в верхнем мире преждевременно осень пришла. Разве что листья посыпались зелёной. Феоктист вжал голову в шею, а я поднял руку в некоем извиняющемся жести. «Всё, хватит, чело мне тут бить? Шишку себе уже, небось, набил? Спрашиваю, с чего ты взял, что люди? Это сказка». Водяной сглотнул, поковырял в ушах пальцами и зачем-то, посмотрев по сторонам, глянул на меня, как на немножко скорбного разума. «Так это, они только в сказках и остались? В жизни-то их никто и не видел никогда. Опа!» Что это за мир такой, где есть боги, а вот людей нет? Ну, то, что призванных нет, это вполне объяснимо. Я так понимаю, этот мир должен был быть введённым в легенду аж после Тёмного мира, который нынче уже и не будет введён, потому как уничтожен. А вот почему людей-нпсов нет, вот это непонятно. Ладно, пора раскрывать карты и проводить допрос с пристрастием. Я бог, высший по-вашему. Только не сварок? И не дождь бог а гидраргерум. И да, одновременно я еще и человек. Уфеоктист аж морду перекосило, а глаза застыли в выпученном состоянии. Через 10 секунд я махнул рукой. «Эй!» «Ноль внимания!» Подойдя к водяному, помахал у него рукой перед перемазанной мордой. «Ты тут?» «Походу, нет». Он явно словил синий экран смерти. Аккуратно, еле-еле, чтобы не убить, дал ему щелбана. И водяного отбросило на метр назад, окунув под поверхность болота. Тот сразу выскочил из-под воды, выплюнул изо рта воду и помотал головой. Во, вроде в себя пришел. Я присел на корточки на кочке перед водой. Как ты, наверное, понял, я не из вашего мира. Так что давай рассказывай, как тут у вас все устроено. Оказалось, что в этом мире есть много небольших городов, и один большой, который был основан высшими. А вот людей тут действительно нет уже многие-многие тысячелетия, по той причине, что их просто больше не осталось в живых. когда-то давно Вот те самые тысячелетия назад люди тут ещё жили. Но могущественный тёмный маг провёл ритуал, к которому готовился всю жизнь и поглотил души всех людей. Буквально в один миг все живые, которые были без магического дара, умерли, после чего восстали нежитью. Некромант же получил просто колоссальную мощь. Он хотел было продолжить ритуал и поглотить души уже у магических созданий, но вовремя подоспели высшие и, по словам Водяного, навешали там пошепки. Но как навешали? По рассказу стало понятно, что тут навешали, а там отхватили. Даже погибшие были. Но некроманта все же удалось ранить и оттеснить. С тех самых пор я так понял, что в этом мире вооруженный нейтралитет. А сам мир разделен надвое. На мертвую часть и на живую часть. Высшие, то бишь местные боги, не суются к некору, в его мертвый мир, а тот особо не лезет к ним, в живой мир. Да, конечно, случаются постоянные стычки между нежитью и и магическими созданиями, но на этом всё. А люди? Люди здесь уже перешли в разряд сказок. Мол, когда-то вроде и были, но настолько давно, что всё былью поросло. После воодушевлённого рассказа Водянова, который больше был похож на славянскую сказку, нежели передачу информации, я почесал затылок и уточнил. «А зовут-то как этого могучего некроманта?» Но Водяной тут же замахал руками. «Что ты, что ты! Нельзя называть имя неназываемого!» Я удивился. «Волан-де-Морт, что ли?» Феоктист наклонил непонимающую голову и лупал глазками. «Понятно, не Волан-де-Морт, значит?» «Так как?» Водяной уже открыл было рот, чтобы опять протестовать, но я показал ему пальцами щелбан, и протестовать феоктисту тут же перехотелось. «Чернобог его величать?» хм. «Персонаж мне знакомый». В эту секунду со стороны раздалось карканье ворона и хлопанье крыльев. Водяной втянул голову в плечи. — Ну вот, теперь он узнает об этом. У него везде есть свои глаза и уши. — Узнает что? — Что ты назвал его по имени? Я усмехнулся. — Я думаю, он как-нибудь это переживет. Водяной тяжело вздохнул, а я встал с поваленного дерева и размялся. — Ну что, устроишь мне экскурсию по вашему миру? Хочу глянуть. Водяной недоуменно на меня посмотрел и показал из воды свой хвост. Я усмехнулся. — Это ничего, идти не нужно будет, мы полетим. Феоктист развел руки в стороны. «Я не берегиня, я водяной. Летать не умею. Зато я умею». Я достал из инвентаря косу смерти, и за моей спиной развернулся плащ тьмы. Подойдя к водяному, спешно взял его под плечом и, вытащив из воды, чуть потряс в воздухе на вытянутой левой руке. «Ну что, готов?» Тот отчаянно замотал головой. «Нет, сжалься, выше, не готов. Но пока ты станешь готов, мы ждать не будем». У меня в инферно дело не в проворот, так что давай, показывай дорогу. И я под визг феоктиста резко взлетел вверх. Тот, как увидел внизу под собой уже далекую землю, каким-то образом телепортировался к моему телу вплотную и зажал в объятиях так, что я понял, что отодрать его будет проблемой для меня. Хотя, похоже, у водяного явная акрофобия, то бишь боязнь высоты. Надо лететь поскорее, чтобы лишней времени мучить этого товарища. Но в какую сторону лететь-то? Фиактиз дрожащей рукой указал за мою спину, и я, не теряя времени, стартанул туда на полной скорости. Ага. А вот и небольшие городки уже стали попадаться среди леса. И Их достаточно тяжело было заметить издали, потому что полей как таковых практически не было. Были только небольшие лесные поляны. Всё остальное — сплошной густой лес. А там — городки, которые практически не возвышались своими крышами над лесом и не выделялись на фоне. Вернее, это были даже не городки, а скорее деревеньки. Слишком уж маленькие были. Деревеньки были очень симпатичные. С аккуратными избушками и домами, у которых виднелись разноцветные крыши, сами дома были с пестрым орнаментом, похожий на славянские рисунки, хохломок, жель и прочее народное искусство. Я как будто попал в иллюстрацию русских народных сказок. Где-то через 10 минут полета я увидел на горизонте какой-то марево, будто полупрозрачную стену, что разделила мир пополам. Что конкретно находилось за этой стеной, было не совсем понятно. Это как смотреть через матовое стекло. Свет-то оно пропускает. Какие-то очертания тоже вот разобрать ничего толком не получается. водяной что, по-прежнему обхватил моё тело мёртвой хваткой, уже хотя бы перестал визжать. А то до этого у меня уже голова начинала побаливать от непрекращающегося визга мне на ухо. Я, конечно, мог бы его ставить на месте, у его водяной будки полететь сам. Но если бы он меня обманул и отправил не в ту сторону, где бы я потом его искал, если бы он удрал, а он по-любому удрал бы при таком раскладе. Поэтому я решил брать его с собой. Всё-таки этот феоктист — единственное существо, которое я пока что встретил в этом мире и единственный источник информации. Когда почти добрался до пелены, увидел наконец-то настоящий город, а не мелкую деревеньку. Тут были не маленькие домики до избушки, а вполне высокие двухэтажные деревянные дома. они были резные с зодчеством и более сложным разнообразным декором. Я бы даже сказал, настоящее произведение деревянного искусства. А одно здание было аж кирпичным. Повернул голову к водяному. Это тот самый город высших. Феоктист распахнул зажмуренные глаза и глянул вниз. Потерял сознание. Осторожно похлопал ему по щеке, и, когда он пришел в себя, спросил, «Говорю, город высших или нет?» Феоктист вздрогнул и ответил, «Это город передел». Город не маленький, но не стольный град. Народ, что сновал по улочкам города и по небольшой площади, задрал головы вверх, разглядывая меня. Разглядывал, кстати, с интересом, но без паники. Видимо, у местных нет какого-то предубеждений к существам с черным плащом за спиной и с косой в руках. А может, прилипший ко мне водяной заставил их подумать, что я свой? В общем, жители не испугались и разбегаться не стали. Присмотрелся повнимательнее и понял, что людей-то здесь и правды нет. На земле находились какие-то мохнатые товарищи, полуголые женщины со звериными лапами, даже здоровенно жирный черный кот мелькнул. Так что народ тут был действительно разнообразным и разноплановым, но людей здесь точно не было. Сразу заметил, что над лесом рядом с окраиной города летают какие-то девушки в длинных платьях до самых босых ног. Ага, а вот эти на людей очень даже похожи. Ткнул в их в сторону пальцем и спросил Водянова, «А это кто?» Тот глянул на меня бешеным взглядом и зарал на ухо. «А вот это есть берегини! Они, в отличие от водяных, как раз летают». «Ладно. Совсем я бедного водяного полетом измучил. Пора его приземлять, пока не поздно. Заодно погуляю тут, да разузнаю, что да как, всё. Зачем то как все!» Зачем-то подмигнув снова к зажмурившему глаза водяному, я спустился вниз прямо на площадь города. Интерлюдия вторая. Среди пустынной местности, окруженной острыми черными скалами, похожими на клыки, и глубокими узкими оврагами возвышалась крепость. Она была золотого цвета и сияла ослепительными камнями, что украшали её возвышение. В этом замке крепости стоял трон, сделанный из человеческих костей. На троне недвижимо сидел широкоплечий светлый мужчина, закованный в глухой металлический доспех тёмного цвета. Латы имели форму, напоминающую человеческий скелет, обрисовывая ребра и хребет. В момент с схмурого тёмного неба Спустился ворон и, залетев в тронный зал, сел человеку на плечо, после чего каркнул ему на ухо. Затем посидел пару секунд, покрутил головой и взмахнув крыльями, улетел. Человек в латах, до этого сидящий совершенно недвижимо и недышащий, сделал вдох и, выпуская пар изо рта, громко позвал. «Вей!» Его голос прозвучал оглушительный скрежет металла. Вмиг каменный пол зала словно треснул пополам, из недр земли рядом с троном выступила деревянная огромная куча. Она, обрывая корни, которыми приросла к земле, полностью поднялась из-под земли и встала рядом с троном. Стало понятно, что это человекоподобная крайне тощей фигура в каких-то обносках, не отличающихся по цвету от сгнившей древесины. Верхние веки существа, как уши у лопоухого бигля или бассетхаунда, спускались вниз. Только еще ниже они волочились аж по земле. Существо повернуло свою голову к мужчине на троне. да мой господин!» Войсшие нарушили наш мирный договор. Похоже, что они призвали еще одного высшего из другого мира, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. выдвигаемые мертвые войска границы. Пора преподать им урок, что не стоит играть в опасные игры за моей спиной». «Слушаюсь, господин!» Вий склонил голову и, развернувшись, пошёл в сторону выхода из зала, при этом окончательно обрывая корни, которыми прирос к земле. Каменный же пол зала, в месте, где вышло деревянное существо, снова стал целым, а мужчина на троне недвижимо замер и перестал дышать.